Кровь и мед. Рид. Когда мой разум возвратился в тело, оно отозвалось мучительной болью. Пытаясь вдохнуть, я вцепился в первое, что попалось под руку — темные ладони, испещренные шрамами. Где-то вдали слышались крики и звон мечей. «Нужно идти!» — бросила Коко и потянула меня за локти, пытаясь поднять на ноги. Из ее предплечья сочилась кровь а горький запах колдовства обжигал мне нос. Я посмотрел вниз и увидел, как плоть у меня на животе уже срастается. «Скорее! Без меда моя кровь надолго рану не закроет. Ты должен мне помочь. Нужно добраться до повозок, прежде чем явятся шоссеры». Растерянный, я поднял взгляд и впервые оглядел поле. Вокруг бушевал хаос. Кто-то нашел мои ножи, и всюду, куда ни глянь, актеры сражались с разбойниками. Среди деревьев Деверо преследовал одного из них, вооруженный, украшенный самоцветами рапирой. Тулуз и Зенна спина к спине боролись сразу с тремя. От мановений рук Тулуза воздух шел волнами. И бандиты мгновенно падали на землю. Ансель схватил под колени бандита, который прыгнул на Серафину. Тот быстро его разоружил и Тьери кинулся на помощь, но в этом не было нужды. Ансель чуть не откусил противнику ухо, а Серафина ногой дала ему по зубам. Мадам Лабель и Бо вместе сражались против остальных. Она сшибала их с ног, а он перерезал им глотки. Я попытался сесть и замер, когда мой локоть коснулся чего-то мягкого. Мягкого и теплого. Предводитель разбойников лежал рядом со мной, и на месте его глаза зияла кровавая рана. Я оттолкнул его прочь и стал оглядываться в поисках Лу. Она была совсем близко, в нескольких шагах от меня. Они с Басом, как волки, обходили друг друга по кругу. Из носа Баса текла кровь, но сразу стало ясно, что Лу скорее обороняется, чем нападает. «Я не хочу тебя ранить, Бас!» — прошипела она, увернувшись от очередной его атаки. В руках Баса была моя Балисарда. «Но ты должен перестать валять дурака! Это же я! Я Лу!» «Я вас в жизни прежде не встречал, мадам!» Он снова прыгнул вперед и полоснул ей лезвием плечо. Лу схватилась за рану и неверяще посмотрела на него. «Ты издеваешься?» Я твою жалкую шкуру в башне спасла, и вот как ты решил мне отплатить. Я сам сбежал из башни. С яростным криком Лу кинулась на баса, лавируя и извиваясь, и в конце концов вцепилась ему в спину. Ногами она обхватила его пояс, руками, шею. Это не смешно. Твоих приятелей мы уже почти победили. Все кончено. Незачем и дальше притворяться. Я не... «Притворяюсь!» Она сжала его еще крепче, да так, что у него глаза полезли из орбит. Бас вскинул нож, метя ей в глаз. Быстро отпустив его, слишком быстро, Лу спиной упала на снег. Уже через секунду Бас прыгнул на нее и прижал к ее горлу нож. И снова я попытался встать, но Коко пригвоздила меня к месту. «Отпусти!» — прорычал я. «Ты слишком слаб!» — она покачала головой, изумленно наблюдая за ними. «Лу сама с ним справится!» «Бас! Бас, прекрати!» — Лу вцепилась ему в запястье. Она тяжело и быстро дышала, будто изо всех сил сдерживала панику. «Как ты можешь меня не помнить?» В ответ Бас вдавил лезвие еще глубже. Руки Лу дрожали. Так он был силен. «Ты и впрямь не притворяешься! Твою мать! Твою мать!» Бас помедлил, будто ругательство Лу задели струну в его душе. «В памяти!» «Откуда ты меня знаешь?» Яростно выкрикнул он. «Я знаю тебя много лет! Ты один из моих лучших друзей!» Лу коснулась его лица, подбородка, руки, которая сжимала клинок, уже не так крепко. «Но я... Я что-то сделала с тобой в башне?» Она нахмурилась, будто пытаясь вспомнить. «Ты сидел в заперти!» «Тебя грозились убить, пытались выведать!» В ее бирюзовых глазах сверкнуло озарение. «Выведать имена ведьм из особняка Трамбле!» «Точно!» «Ты знаешь про особняк Трамбле?» «Я сама там была!» «Быть того не может! Я бы помнил это!» Наконец Лу оттолкнула его нож. Бас уже не сопротивлялся. «Бастьен Сен-Пьер!» — сказала она. Мы с тобой встретились за кулисами театра Солей и Лун» позапрошлым летом. Тогда только-только завершилась репетиция «Ля Барби Блю», и ты надеялся улучшить минутку наедине с главной актрисой. Тогда ты ухаживал за ней. Неделю спустя... Лицо Луи исказилось будто незримая сила причинила ей боль, и в воздухе разлился свежий запах колдовства. Ты начал ухаживать за мной. «Откуда ты...» Бас резко отпрянул от Лу и схватился за голову, будто та расколола ее надвое. «Прекрати! Хватит, пожалуйста!» «Я похитила у тебя воспоминания. Сейчас я просто их возвращаю. Пожалуйста! Не надо! Перестань!» Бас стоял на коленях, просил и умолял ее, но Лу не отступала. Вскоре его крики привлекли внимание остальных. Мадам Лабель, которая как раз успела избавиться от последних бандитов, застыла на месте и удивленно посмотрела на нас. «Луиза, прекрати! Прекрати!» воскликнула она и кинулась к ним, спотыкаясь о юбке. «Ты себя погубишь!» Но Лу не слушала. Они с Басом одновременно закатили глаза и рухнули без чувств. Я, наконец, смог оттолкнуть Коко и бросился к Лу. Острый и приторный запах благовоний ударил мне в нос, удушая, и я яростно закашлялся. И тут же ощутил резкий приступ боли в животе. Лу, я обнял ее за шею, а Бас между тем пришел в сознание. Ты меня слышишь, Луи? Бас вскочил и с неожиданной тревогой и схватил ее за руку, затем погладил по щеке. Луи, очнись, очнись! К моему горлу подкатила тошнота, когда Лу открыла глаза и посмотрела на меня. Когда она повернулась к Басу. Когда я осознал правду. Лу солгала мне. Снова. Она и впрямь спасла своего любовника из башни. Прямо у меня из-под носа. Это не должно было меня удивить, да и вообще хоть сколько-нибудь взволновать. Но все равно обман причинил мне боль. Ранил сильнее. Глубже, чем я ожидал, глубже, чем ранило бы любое оружие, глубже любой плоти, в самую душу. Я отпустил Лу и рухнул на землю рядом с ней, тяжело дыша. Все смотрели на нас, и никто не заметил, как предводитель бандитов поднимается на ноги у Коко за спиной. Только Лу увидела это. Она напряглась, и я обернулся и увидел, как он заносит нож, целясь Коко меж лопаток готовясь нанести смертельный удар. «Осторожно!» — воскликнул Бас. Коко резко обернулась, но бандит был уже совсем рядом. Острие его ножа вот-вот должно было пронзить ее грудь. И тогда Лу метнула в него мою балисарду. Вращаясь, клинок помчался к цели, но в последнюю секунду разбойник увернулся. Не встретив препятствий, Болисарда пролетела мимо и вонзилась глубоко в ствол дерева. А потом дерево ее поглотило. Я разинул рот. У меня перехватило дыхание. Я мог лишь беспомощно смотреть, как дерево содрогается, пожирая драгоценную сталь дюйм за дюймом, до тех пор, пока от нее ничего не осталось. Ничего, кроме сапфира на рукояти. А дерево преобразилось. По его коре, еще недавно черной, растеклись серебристые вены, и все дерево засияло в лунном свете. На ветвях его расцвели плоды, оплетенные шипами, острыми, металлическими. Коршуны, что гнездились в ветвях с испуганными криками, взмыли вверх. Коко не стала медлить. Жестоко и решительно она ударила разбойника в сердце. Больше он не вставал. Встал я. «Рит!» — успокаивающе начала Лу, но я ее не слышал. У меня снова зазвенело в ушах. По ногам и рукам растеклась немота. С каждым шагом меня должна была пронзать боль. С каждым биением мое сердце должна была истязать мука, снова и снова повторяя «Ее нет! Ее больше нет! Нет! Нет!» Но все оказалось иначе. Я не чувствовал ничего. Я сам стал ничем без своей Балисарды. Будто паря над собственным телом, я наблюдал, как моя рука тянется к Сапфиру. Но Лу меня остановила. «Не трогай», — выдохнула она, «дерево может затянуть и тебя». Но я не уступал. Я тянулся, тянулся к рукояти, пока Лу, наконец, не сумела силой прижать мою руку к телу. «Рид, остановись! Ее... Её... Ее больше нет. Но не волнуйся. Мы... Мы найдем тебе другую, хорошо? Мы...» Лу осеклась, когда я посмотрел на нее. Ее щеки и нос порозовели. В глазах вспыхнула тревога. «Отпусти его, Луиза», — строго сказала мадам Лабель. «Ты за сегодня причинила уже достаточно вреда». «Что-что, простите?» Лу обернулась к ней, скривившись. Уж кому-кому, но точно не вам говорить об этом. Коко встала рядом с Лу. «Ничего этого не случилось бы, если бы вы не ждали так долго, прежде чем вмешаться. Эти люди не знали, что вы ведьма. Вы могли в два счета все прекратить. Почему вы этого не сделали?» Мадам Лабель вздернула нос. «Я перед тобой не отвечаю. Тогда ответь мне». Я сдавленно произнес эти слова, и все в лагере обернулись ко мне. Члены трупы прижались друг к другу и потрясенно наблюдали за нами. Вид у доверо был ошеломленный. Когда Анцель робко шагнул вперед, Бо дернул его обратно, качая головой. Я не обращал на них внимания и смотрел только на мать. Она побледнела. «Я... разве не очевидно?» Лура смеялась, недобрым, неприятным смехом. «Она хочет, чтобы ты использовал колдовство, Рид, потому и ждала до последнего. Хотела проверить, не проснутся ли в тебе защитные инстинкты. Не правда ли, дорогая матушка?» Я ждал, что моя мать опровергнет это отвратительное обвинение. Когда она промолчала, я отступил на шаг. От нее и от Лу. И от своей балисарды. Я чуть не умер, просто сказал я. Лицо мадам Лабель исказилось горечью, и она шагнула вперед, протягивая ко мне руку. Я бы тебе не позволила. Еще немного, и спрашивать тебя никто бы не стал. Развернувшись, я направился к янтарной повозке. Лу двинулась следом. Но я не мог на нее смотреть. Не мог говорить. Не доверял самому себе. «Рид!» Не сказав ни слова, я захлопнул дверь у нее перед носом. Коко, однако, дверь не остановила. Она сразу же вошла следом за мной, быстро достала из сумки банку с янтарной жидкостью и бросила ее мне. «Ты истекаешь кровью!» Я опустил взгляд и обнаружил, что моя рана снова вскрылась. Свежая кровь уже пропитала мне рубашку. А я и не заметил. Даже теперь я чувствовал лишь бесконечную усталость. На улице Лу с моей матерью говорили все громче. До сих пор спорили. Я закрыл глаза. «С Луизой твоя жизнь всегда будет такой, как сейчас. В бегах, в укрытиях, в борьбе». «Нет». Я распахнул глаза и отмахнулся от этой мысли. Коко подошла ко мне и опустилась на колени. Окунув окровавленный палец в банку меда, она растерла смесь по моей ране. Почти мгновенно плоть снова срослась. «Почему твоя кровь обожгла того бандита?» — спросил я глухо. «Кровь алой дамы, яд для ее врагов». «Ясно». Я бездумно кивнул, будто это все объясняло. Закончив работу... Коков встала и посмотрела на меня, будто о чем-то размышляя. Несколько неловких мгновений спустя она сунула мне в ладонь еще один фиал с кровью и медом. Все, что только что произошло, несправедливо по отношению к каждому, и особенно к тебе. Она сомкнула мои пальцы на фиале. Он был еще теплым. Возьми. Думаю, прежде чем все закончится, он тебе еще пригодится. Я растерянно посмотрел на свой живот. Рана уже исцелилась. Коко мрачно улыбнулась мне. «Это снадобье не для плоти. Оно для сердца.